Глава шестая. Пещера ГРХИ. Кто-то м о н о т о н н о бил камнем об камень. Сухой треск мешал спать. Андрей открыл глаза и удивленно заметил, что солнце во всю заливает светом их небольшую стоянку. Вот ведь Соня даже неудобно стала перед взрослыми членами семьи, встретившими его пробуждение улыбками. Грака тут же заставила выпить свой горький напиток. Сегодня он чувствовал себя намного лучше. Ноганы латерпима прошла слабость, и зверски хотелось есть. Все-таки сон лучший лекарь, не считая Граки, конечно. Дети куда-то ушли, а р е т у внимательно рассматривал собранную в кривую пирамиду большую кучу серых камней. Время от времени он тщательно отбирал по одному ему ведомым признакам два булыжника и силой бил их друг об друга. о т к о л о в ш и е с я пластины он складывал в отдельные стопки и л и в ы б р а с ы в а л Ого, да у нас оказывается сегодня производственный день, вот он каменный век во всей его красе. И что мы мастерим, интересно. з а п р ы г а л в его сторону на одной ноге Андрей, ж у я на ходу ножку птицы, которую ему оставили на завтрак. Рыжий никуда не торопился. Один из камней ему особенно чем-то сильно приглянулся. По нему он сильно не бил, а подолгу примериваясь, аккуратно скалывал небольшие пластины по краям, пока в середине булыжника не образовался продолговатый округлый горбик. После чего осмотрел заготовку со всех сторон, наконец одним сильным ударом в боковую часть горбика с к о л о л его с б у л ы ж н и к а р е т у с т ё р под солба и довольно улыбнулся. Получилось. Только что это? Андрей взял в руку отколотую часть б у л ы ж н и к а На нож н е очень пойдет, танковат и обе кромки острые. Скорее всего, это острие для копья. Отшлифовать и прикрепить к деревку ремнями. И ни одному большерогу, а тем более темнокожему не п о з д о р о в и т с я если такое в тело воткнуть. До полудня Ретус о т в о р и л еще одно о с т р и е для копья, а после взялся за небольшие наконечники, по всей видимости предназначенные для стрел. Любопытно, как он соединит их с тонкой палочкой. Ремни здесь не очень подходят. Впрочем, на этот раз увидеть завершение процесса ему не удалось. Рыжий решил, что на сегодня хватит и отложил заготовку в сторону и улегся на траву отдыхать. Интересно, а сам он смог бы себе такое оружие сделать? Эс у т точно смог бы, а вот Андрей таки остался бы охотиться с дубинкой, если бы трофейные копье и дротики не подвернулись. Может, руки помнят, как это делается? Говорят, что существует какая-то мышечная память. Если когда-то что-то делало хорошо, то уже никогда не забудешь. Андрей взял в руки два булыжника, осмотрел их на предмет наличия трещин и стукнул друг об друга. Увы, мышечная память себя никак не проявила. Кроме веса камня в руках он ничего не чувствовал, и даже мыслей не было никакой, что из них можно сделать. На поляне стало тихо. Каждый из троих взрослых погрузился в свои мысли. Грака, о чем ты думаешь? Молодая женщина хмыкнула, покачала головой и после долгой паузы сказала: "Завтра Рету, Грака, охота идти надо. Эсу будет здесь. Понятно, женщина, как и во все времена думает о достатке в доме и припасах. Рету, принеси завтра белые эсы. Она нам очень нужна." Рыжий кивнул головой и не стал уточнять, зачем им вдруг понадобилась соль. Затем приподнялся и начал прислушиваться. Андрей тоже насторожился. Кто-то прямо по лесу топал к поляне, наверное, дети возвращаются с прогулки. Впереди шла старшая, которая что-то тащила в большом свертке из квадратного куска кожи, отрезанном от шкуры б о л ь ш о рога. За ней младшая с узелком поменьше, а завершала вереницу Ам, державшая в руках два рулона свернутой коры какого-то дерева. Пыхтящие гаги направились к Крету и положили перед ним целую кучу таких же рулонов, на которых Ам гордо поставила свои два. Судя по всему, это березовая кора. Только зачем она понадобилась довольно улыбающемуся молодому неандертальцу? Оказывается, производственный день р е т у еще не завершился. Он вырыл не очень глубокую яму, обложил ее дно и боковые стороны корой так, что получилась корзиночка. Затем перекрыл яму крест на крест и в о в в ы м и е т к а м и Навалил на получившуюся решетку оставшуюся часть коры прямо как были в рулонах и накрыл их самыми широкими листами березовой коры. Андрей с интересом наблюдал за его манипуляциями. В завершении Рету накидал на получившуюся конструкцию глины так, что получился холмик, похожий на небольшой м р а в е й н и к А прямо над ним разжег костер. Судя по уверенным движениям, все это проделывал уже неоднократно. Рыжий поддерживал костер несколько часов, когда решил, что хватит. Позже, когда угли окончательно прогорели, он разобрал х о м и к Корзинка на дне ямы больше, чем наполовину заполнилась густой черной жидкостью. Андрей уже догадался, что будет дальше. р е т у создал нечто иное, как клей, и сейчас будет присоединять наконечники к стрелам и копьям. Молодой охотник возился почти до вечера, расщеплял концы деревянных заготовок, где закреплял наконечники и заливал их клеем. Теперь подождать, пока застынет, и метательное оружие будет готово. Жалко только, что наконечники из камня недолговечны. Заменить бы их на кость или, если уж мечтать, на какой-нибудь металл, и не было бы необходимости менять острие после каждой охоты. Этот угол поляны теперь напоминал арсенал. На траве лежали три копья, полсотни стрел и с два десятка дротиков. Можно ли пользоваться оружием, которое сделал другой, или каждый мастерит себе сам? Наверное, все-таки можно. Ну, или можно в случае крайней необходимости. р е т у взял с собой на охоту копье, которое Андрей унес со стоянки темнокожих. Его вчерашние поделки, видимо, еще не совсем готовы. г р а к к тоже ушла с ним. Ну, удачной охоты, а он сегодня за няню. От крика детей и трели свистков у Андрея скоро разбрелась голова, и он пошел прогуляться, опираясь на свой костыль. Где, кстати, куски ее шкуры б о ш и рога, которые вчера дети использовали в качестве мешков, не п о р а л и с ь сделать себе обувь, о чем он думал с самого первого дня, как попал в это время? н у да, валяются здесь же. Где им быть? Нашел и саму шкуру. К счастью, она не протухла. Внутренняя часть была тщательно выскоблена от кусочков мяса и жира. Кие здесь относится с пиететом. Еще бы знать, как ее обрабатывать. Здравый смысл подсказывал, что если просто обернуть ногу сырой кожей, закрепив ее ремнями, то скоро она затвердеет и с о х н е т с я Чем в таком ходить лучше уж босиком. Где-то в голове крутилось словосочетание дубление кожи, явно каким-то образом связанное с дубом, но п о д р о б н о с т е й процесса бывший менеджер по продажам, увы, не знал. Ничего не решив, поволок куски шкуры кручью ниже своей ванны, положил п л а ш м я на дно и закрепил камнями, чтобы не унесло течением. В воде хоть не сохнется, может грака или рету знают, как из шкуры мягкую кожу получить. От хозяйственных дел его отвлекли крики детей. Что там еще такое? Ну вот этого еще не хватало. На поляне младшая и Ам свизгом катались по траве, цепившись друг к дружке волосы. Старшая в драку не вмешивалась. Хорош нянька, нечего сказать, пару часов граки нет и тут же дети из-под контроля вышли. о п р о с Дарчнов показал, что причиной конфликта стало то, что Ам на какую-то обиду обозвала младшую Грелем. Ам, младшая и старшая теперь твои сестры. Нельзя называть их г р е л я м и Это плохое слово не хороших людей. Теперь ты тоже Грель, хотя и не похоже на других людей нашей семьи. После внушения отправил всех троих в качестве наказания собирать дрова. Наверное, отшлепать п р о в и н и в ш и х с я было бы эффективнее, но выросшему в двадцать первом веке Андрею сама мысль о таких методах воспитания была противна. Интересно, как выглядят дети Эсу и его женщины Эдины. После того, как Гракос сообщил об их существовании, он пытался выудить хоть какие-то образы из своей памяти, но ничего не получилось. и ощущение, что он глава семьи, так и не возникло. Даже имена детей вспоминал с усилием. Ах да, Ленса и Имела. Лэнса и м е л а Ленса и м е л а Эдина, произнес он вслух, перекатывая звуки на языке. А что? Красивые имена. Тем временем, в е р н у в ш и е с я с охапками хвороста, дети начали бегать по поляне. Надо занять их чем-то, не отправлять же снова в лес. Да и самому надо пройтись. Сколько можно сидеть на одном месте? Хорошо бы пещеру исследовать, которую он открыл незадолго до того, как отправился на неудачную охоту на б о л ь ш о рога. Старшая, младшая, Ам, мы идем в поход. Не поняли? Просто ходить без определенной цели в этом веке не принято. Или охотишься, или собираешь дрова, остальное время наслаждаешься бездельем. Идем осматривать убежища на зиму. Это другое дело. Взяли по его указке длинные сухие палки, которые Андрей планировал использовать в качестве факелов, и отправились к пещере. Хотя идти было не так уж и далеко, добирались до пещеры довольно долго. Быстро с костылем не походишь, да и дети не самые шустрые попутчики. Сделали промежуточный привал на открытом им в прошлый раз лугу. Трава на нем отличалась от степной. Если на равне не произрастали в основном высокие злаки, то здесь наблюдалось луговое разнотравье. Взгляд Андрея зацепился за стебли одного из растений. Что-то оно ему напоминало из бабушкиного огорода. в ы к о в ы р я в а л целиком палочкой из земли и теперь пытался определить, что это такое. С виду было похоже на луковицу с крошечным клубнем и тоненьким стеблем, но листья напоминали скорее плоские чесночные. Показал детям и попросил найти такие же, а затем запихал целиком в рот. Вкусно, но даже съев его, не смог определить, к чему он ближе — к луку или чесноку. Может, это прародитель и того и другого? За несколько минут собрали несколько пучков вкусного растения, густорастущего в тени деревьев у самого ручья. Андрей отметил про себя, что скучал по растительной пище, судя потому, что дети не показали удивления его вкусовым предпочтениям. Это лакомство им было знакомо. Пучки подвесили на кусты, чтобы забрать на обратном пути. А теперь пора идти в пещеру. Чтобы поджечь палки, Андрею пришлось развести у входа в пещеру небольшой костер. Дождался, когда они загорятся, строго-настрого запретил детям идти за собой и ступил в темноту. Горели его факелы плохо, тем не менее что-то в отблесках пламени видно было. Почти сразу от узкого входа пещера резко расширялась, образуя просторный зал. На полу лежал толстый слой пыли, и почти не было камней. Хорошо, значит свод вполне себе устойчив и ничего сверху неожиданно на голову не упадет. Дошел до противоположной стены и начал обходить зал по периметру. Палки почти потухли, но выход был виден довольно четко, поэтому Андрей не волновался насчет того, что сможет без проблем выбраться. Так, а это что у нас? Арка и переход в еще один зал. Надо бы и его осмотреть. Только с в е т а м а л о в а т о Может перенести костер прямо в центр зала, тогда и видно будет лучше. Четвером они набрали х а п к и сухих веток, головешек для розжига и прямо в центре зала развели большой костер. Когда густой дым заполнил все пространство пещеры, Андрей подумал о необходимости трубы или другого способа вытяжки. И как эти люди не вымерли раньше от отравления продуктами горения в своих пещерах, где жгли костры в течение тысячи лет? Удивился он, когда их кашляющая компания в ы л е з л а на свежий воздух. Или надо было ближе к выходу огонь развести, чтобы сразу наружу дым шел? Уходить не обследовав второй зал пещеры было очень обидно, поэтому он все-таки решил с я зайти внутрь еще раз. Дыша через раз настолько быстро, насколько позволял его костыль, перешел арку и вступил во второй зал. Как ни странно, воздух здесь приятнее. Так, значит, он сюда откуда-то проникает и есть выход наружу. Второй зал был заметно меньше первого, и в ходе его обхода Андрей обнаружил еще одну арку. Еще зал, и з дыры вполне ощутимо тянуло воздухом. Его чадящие факелы от притока кислорода загорелись гораздо веселее, поэтому и решился зайти еще и туда. Эта комната, пещера оказалась совсем маленькой. Андрей был внутренне готов к тому, что увидит вместо каменного свода выход из пещеры, но его ожидания не оправдались. Выход несомненно был, но при туском свете горящих палок он его не заметил. Зато увидел на полу огромный скелет медведя. Судя по чистым белым костям, умер мишка давным-давно, может даже еще тогда, когда каньон от остальной части долины не отделила рухнувшая скала. Сколько прошло времени с того события? Сто лет, пятьсот или тысяча? Кто его знает? Андрей зачем-то забрал с собой череп зверя. Может и пригодиться для какой-нибудь надобности. Вместо того, чтобы ждать его у входа, дети р а з б р е л и с ь по солнечному склону, что-то увлеченно выискивая в густой траве. Не выпуская череп из руки, поскакал к ним земляника целое море красные ягоды. Странно, по его расчетам сейчас конец июля или начало августа. Поздновато для земляники. Или он ошибся в своих предположениях, или поспевает здесь эта ягода позже. Когда все наелись, попросил детей собрать немного вкульки из л о п у х а для Рето и Граки. Сам же, недолго думая, заполнил земляникой череп медведя. Вот и пригодился. Забрали по пути пучки то ли лука, то ли чеснока и отправились домой. Андрей был в приподнятом настроении после осмотра пещеры. Как только похолодает, вполне можно будет перебраться в нее на зимовку. Места для их небольшой семьи там вполне достаточно. Огонь можно будет поддерживать во втором зале, а вход закрыть шкурой б о л ь ш о рога, если не найдется для него другого применения. И переживут они страшную ледниковую зиму, как и положено людям каменного века, в пещере. От приятных мыслей отвлекли младшая и Ам. Им было скучно идти гуськом, и они начали бегать кругами вокруг него и старшей. Если не перестанете, то злой б р р вот такой же, как этот, съест вас! – припугнул он р а с ш е л и в ш и х с я детей, показывая на череп медведя. – Эсу, это же у тебя голова не б р р а гррх, гррх, совсем не злые и едят только траву, а не детей! – приподняла бровь старшая. б р р совсем другие, страшные, быстрые, их все боятся! Кого это они так боятся? с а б л е з у б ы й тигр или пещерный лев? Других кандидатов на быстрых брр в эту эпоху нет. У них вот такие зубы, показал руками старший в завершении. Все-таки тигр. с а б л е з у б ы х львов, кажется, не было. Охота была удачной. На поляне обнаружились перемазанный с ног до головы кровью р е т т о и грака. которые разделывали какого-то крупного зверя. целиком его они принести не смогли, из т у ш и животного дотащили только задние ноги. судя по всему, бык или бизон. у Андрея сердце заныло, как только подумал, сколько мяса осталось лежать в траве для пира степных падочников. взялся за дело сам и погнал парочку назад, з а о с т а в ш е й с я частью. и шкуру не забудьте, напутствовал их в догонку. Нарезал мясо пластинами толщиной в два пальца, пока на траве не остались только кости. У него же есть соль самого мудрого. Самое время осуществить свою мечту и завялить мясо на зиму. Но как это сделать? р а с т е р е т ь соль и оставить сушиться? Такой способ показался Андрею ненадежным. Еще начнет портиться изнутри. Что же делать? Надо бы подержать мясо в соленом растворе несколько часов, чтобы пропиталось целиком, а уж потом подвешивать сушиться. Может сделать небольшую запруду, так вода в землю уйдет, а соли у него и так мало. Андрей осмотрелся вокруг, вдруг найдется что-то подходящее. У ручья обнаружился вросший в землю большой камень с углублением в середине в виде неровной чаши. Жалко только, что импровизированную ванную сбоку пересекала трещина шириной в два пальца. Был бы у него скотч. Эсу, почему мы не готовим еду? Прервала своим вопросом ход его мыслей старшая, которой надоело наблюдать за его метаниями по поляне. Успеем. Надо замочить это мясо вместе с белой эссой в воде. Тогда у нас будет еда зимой. А вода в камне из-за трещины не задерживается. Теперь эсс судумает. Надо замазать трещину глиной и прикрыть изнутри большими листьями. Пожалуй, при ч а м и старшие. Все-таки она очень сообразительная. Я так и хотел сделать. Неси листья. Пробурчал себе под нос Андрей, м а с т е р я скотч каменного века. Задно о и использованную воду можно будет легко слить. Надо только расковырять трещину заново. В отсутствии ведер, кувшинов и прочей посуды, когда в наличии только ладони, заполнить чашу оказалось то еще историей. Но все вместе они справились. Пока сырье для в я р е н и я намокало в каменной чаше, Андрей нарубил кусками остатки ляжки бычка, сложил получившуюся большую кучу на л о п у х и посолил, добавил два пучка толи лука, толи чеснока, сильно помял руками и накрыл всю тем же л о п у х о м Мясо жесткое, надо промариновать подольше, и тогда состоится знакомство местных с к у л и н а р и е й Эсу, есть. Три пары глаз недоуменно смотрели на него. В самом деле, что это он, голодные дети после похода имеются, мясо есть, а его зачем-то накрыли листочками и чего-то ждут вместо того, чтобы поджарить, заставил их развести костер, а сам нарубил п а л о ч е к для шампуров. Поджарил на углях две порции для каждой девочки, сам ограничился одной. Очень уж хотелось настоящего, настоявшегося шашлыка, но и так вкусно, а был бы еще перец, но это уже из области фантастики. Если и есть, он где-то, тот о ч н о не здесь, а произрастает в диком виде в джунглях Азии. Но ему туда не надо, там темнокожие живут уже давным-давно, а если бы еще их лебушек. Стоп, злаки здесь произрастают, сам видел в степи. Надо расспросить граку, может они давно зерна собирают и используют, а он здесь пытается изобрести велосипед. Детям его простое блюдо явно понравилось. Еще бы, не полусырое мясо, слегка опаленное в пламени, как и не привыкли, а настоящий прожаренный шашлык и переварится быстрее и паразитов не будет. Эсу, еще! Ну уж нет, вторая порция, когда начнут есть взрослые. Надо ввести распорядок дня, а то хаос какой-то. Есть еда, все наедаются от п у з а и валяются на травке. Нет еды, идут на охоту, а если ничего не добыли, то сидят голодными. Но для размеренной жизни нужны припасы, места для их хранения, горшки какие-нибудь. Андрей загрузил. Решение каждой отдельной задачи тянуло за собой целый ворох сопутствующих проблем. Конечно, есть рыба на зиму и какое-то количество мяса дожидается в чаше, когда его начнут вярить. Но насколько их хватит, если еще и Едина и дети прибавятся к их разношерстной компании? Это при условии, что темнокожей какую-нибудь пакость не устроит. Как-то из подволь в последний месяц, когда он был в плену у соплеменников Ам, а затем его выхаживала Грака, внутри него созрела стратегическая цель, чтобы эти люди и их потомки не исчезли навсегда с лица этой планеты. Как это произошло в его истории? Они ему нравились. Не было в них злобы, желания уничтожить всех, кто хоть чем-то на них не похож, что сопровождало цивилизацию сапиенсов всю историю. Наверное, поэтому они и проиграли борьбу внутри рода Хома темнокожим. Не хватало бездумной свирепости и хитрости. Они довольно талантливы. Вон, как р ы ж и и старшая, все на лету схватывают. Могло ли так быть, что на его коротком пути в этом мире ему попадали одни гении? По теории вероятности быть такого не может. Значит, их сообразительность – это признак вида этих людей. Мозгов что ли в их головах больше? Они не знают, что их вид обречён. Ещё несколько поколений и на земле не останется для них места. Где-то на Перинеях будут доживать свой век ушедшие туда большеносые, пока не вымрут, и память о них перейдет в область легенд победителей. Нет, на закат идти нельзя, это западня. А если на какой-нибудь большой остров, который поздно заселили люди? Где такой остров? Канары, Мадагаскар, Утопия? Ни кораблей, ни желающих заниматься их постройкой. Если предложить им сейчас строить корабли, то могут решить, что Эсу, к сожалению, все-таки не до конца выздоровел и удавят, как того бедолагу, про которого рассказывала Грака. Да и жарко там. Смогут ли неандертальцы перенести резкий климатический переход и перемену образа жизни? Что же делать? Остаться здесь и держать оборону? Даже если это удастся сейчас, что будет, когда он умрет или пару сотен лет спустя? Решения пока нет, но рано или поздно он его найдет. Обязательно до да Андрея д о н е с с т треск ломаемых кустов. Это рету игра к а т а щ и л и по земле черную шкуру, в которую сложили разделанную тушу. Дошли до середины поляны и рухнули на траву, жадно хватая ртом воздух. И как только перенесли через скалу такую тяжесть, а могли ведь оставить часть на месте, не мучая себя, но раз Эсу сказал нести все, то они и принесли. Нет, так не пойдет. Пора все-таки сделать лестницу. Его блюдо охотники оценили. Андрею даже показалось, что не столько вкус, сколько удобство для жевания небольших кусочков мяса на палочке с углей, а небольших кусков с костра. Пока все наслаждались отдыхом, Андрей р а з д е л а л принесенное мясо и затолкал в с о л я н о й раствор. Все равно запасы соли самого мудрого закончились, а когда Рэтон а й д е т возможность принести еще, это большой вопрос. Шкуру положил в ручей, рядом с такой же большой рога. Вроде все, нет ложные хозяйственные дела сделаны, можно присоединиться к отдыхающим.